Часа через 2 после обеда приходил ко мне наш добрый друг, доктор Андрей Юрич Авинариус. Он так же уговаривал меня попросить прощения у Волкова, я не согласился. Он предложил мне съесть тарелку супу, я отказался, говоря, что если маменька прикажет, то я буду есть, а сам я кушать не хочу. Вскоре после Авинариуса пришла мать. Я видел, что она очень встревожена. Она приказала мне есть, и я с покорностью исполнил приказание, хотя пищи было мне противно. Мать спросила меня: "Ты не чувствуешь своей вины перед Петром Николаевичем? Не раскаиваешься в своём поступке? Не хочешь просить у него прощения?" Я отвечал, что я перед Петром Николаевичем не виноват, а если маменька прикажет, то прощение просить буду. ты упрямишься, сказала мать. Когда ты одумаешься, то пришли за мной Евсеичи, тогда и я прощу тебя. Евсеич подал свечку и поставил её на окошко. Мать ушла, приказав ему остаться со мной. Сесть у дверей и ничего не говорить. После пищи я вдруг почувствовал себя нездоровым, голова разболелась, и мне стало жарко. Дремота начала овладевать мною, коленки постепенно сгибались, наконец усталость одолела меня. Я сам не помню, как сползли мои ноги, и я присел в углу и крепко заснул. После рассказали мне, что Евсеич и сам задремал, что когда пришел отец, то нашел нас обоих спящими. Я проснулся уже тогда, когда Эвинариус щупал мою голову и пульс. Он приказал отнести меня в детскую и положить в постель. У меня сделался сильный жар и даже бред. Проснувшись, или лучше сказать, очувствовавшись на другой день по утру, очень нерано, слабости и всё ещё в жару, я не вдруг понял, что около меня происходило. Наконец всё стало мне ясно. Я захворал от волнения и усталости. Моя болезнь всех перепугала, А мать привела в отчаяние. Действительно, сбылись мои мечты, хотя от других причин все почувствовали свои вины. Дядя Сергей Николаевич сидел возле меня и плакал. Волков стоял за дверью, тоже почти плакал и не смел войти, чтобы не раздражить больного. Отец очень грустно смотрел на меня, а мать довольно было взглянуть на её лицо, чтобы понять, какую ночь она провела вошёл авинариус и всех от меня выгнал приказав на некоторое время оставить меня в совершенном покое я выздоровел не вдруг дня через два когда я не лежал уже в постели а сидел за столиком и во что-то играл с милой сестрицей которая не знала как высказать свою радость что братец выздоравливает вдруг я почувствовал сильное желание увидеть своих гонителей выпросить у них прощение и так примириться с ними, чтобы никто на меня не сердился. Я сейчас вызвал из спальни мать и сказал ей, чего мне хочется. Мать обняла меня и заплакала от радости. Как она мне сказала, что у меня такое доброе сердце. Волков был в это время у дяди, и они все трое в ту же минуту пришли ко мне. Я с полной искренностью Просил их простить меня, особенно Волкова. Меня целовали и обещали никогда не дразнить. Мать улыбнулась и сказала очень твердо, «Да если бы вы и вздумали, то я уж никогда не позволю. Я всех больше виновата, и всех больше была наказана. Этого урока я никогда не забуду». Совершенно выздоровев, я опять сделался весел и резв. Я скоро забыл печальную историю, но не мог забыть, что меня назвали не умеющим грамоте и потому расписались за меня в известной бумаге, то есть мнимый рядный или купчий. Я тогда же возражал, что это неправда, что я умею хорошо читать, а только писать не умею. Но теперь я захотел поправить этот недостаток и упрасил отца и мать, чтобы меня начали учить писать. Дядя Сергей Николаевич Вызвался удовлетворить моему желанию. Он начал меня учить чистописанию или каллиграфии, как он называл, и заставил выписывать палочки, чем я был очень недоволен, потому что мне хотелось прямо писать буквы. Но дядя утверждал, что я никогда не буду иметь хорошего почерка, если не стану правильно учиться чистописанию. что наперёд надо бы пройти всю каллиграфическую школу, а потом приняться за прописи. Ай, делать нечего, я должен был полиноваться. Но между тем, потихоньку я выучился писать всю азбуку, срисовывая слова с печатных книг. Чистописание затянулось. Срок отпуска моих дядей кончался, и они уехали в полк. с твёрдым однако намерением выйти немедленно в отставку, потому что жизнь в Уфе очень им понравилась. Уезжая, дядя Сергей Николаевич, который был отличный каллиграф, уговорил моего отца, особенно желавшего, чтобы я имел хороший почерк, взять мне учителя из народного училища. Учителя звали Матвей Васильевич. Фамилии его я никогда не слыхивал. Это был человек очень тихий и добрый. Он писал прописи, не хуже печатных, и принялся учить меня точно так же, как учил дядя. Не видя конца, палочкам с усиками и без усов, кривым чертам и оником, я скучал и ленился. А потому, чтобы мне было охотнее заниматься, посадили Андрюшу писать вместе со мной. Андрюша начал учиться чистописанию гораздо прежде меня, у того же Матвея Васильевича в народном училище. Это средство несколько помогло. Мне стыдно стало, что Андрюша пишет лучше меня. А как успехи его были весьма незначительны, то я постарался догнать его и в самом деле догнал довольно скоро. Учитель наш имел обыкновение по окончании урока, продолжавшегося 2 часа, подписывать на наших тетрадях какое-нибудь из следующих слов. Послетственно Не худо, изрядно хорошо, похвально. Скоро стал я замечать, что Матвей Васильевич поступает несправедливо, и что если мы с Андрюшей оба писали неудачно, то мне он ставил не худо, а ему посредственно. А если мы писали оба удовлетворительно, то у меня стояло очень хорошо или похвально, а у Андрюши хорошо. В тех же случаях, впрочем, довольно редких, когда товарищ мой писал лучше меня, у нас стояли одинаковые одобрительные слова. Заметив это, я стал рассуждать: "От чего так поступает наш добрый учитель? Верно, он меня больше любит", подумал я. И, конечно, за то, что у меня оба глаза здоровы, а у бедного Андрюши один глаз выпителился от бельма и похож на какую-то белую пуговицу. В этой мысли вскоре убедило меня то, что Матвей Васильевич был со мной ласковее, чем с моим товарищем, чего я прежде не замечал. Все мои наблюдения и рассуждения я не замедлил сообщить матери и отцу. Они как-то переглянулись и улыбнулись, и мне ничего не сказали. Но в подписях Матвей Васильевич вскоре произошла перемена. На тетрадках наших с Андрюшей появились одни и те же слова. у обоих или ни худо, или изрядно, или хорошо. И я понял, что отец мой верно что-нибудь говорил нашему учителю, но обращался Матвей Васильевич всегда лучше со мной, чем с Андрюшей. Я и теперь не могу понять, какие причины заставили мою мать послать меня один раз в народное училище вместе с Андрюшей. Вероятно, это был чей-нибудь совет, и всего скорее Княжеевича. Но, кажется, его дети в училище не ходили. Как ни была умна моя мать, но по её недостаточному образованию не могла ей войти в голову дикая тогда мысль посылать сына в народное училище. Мысль, которая теперь могла бы быть для всех понятной и служить объяснением такого поступка, как бы то ни было, только в один очень памятный для меня день Отвезли нас с Андрюшей в санях под назором Евсеевича в народное училище, находившееся на другом краю города и помещавшееся в небольшом деревянном домишке. Евсеевич отдал нас с рук на руки Матвей Васильевичу, который взял меня за руку и ввел в большую неопрятную комнату, из которой несся шум и крик, мгновенно утихнувший при нашем появлении, комнату, всю уставленную рядами столов со скамейками, каких я никогда не видел. Перед первым столом стояла, утверждённая на каких-то подставках, большая чёрная четырёугольная доска. У доски стоял мальчик с обострённым мелом в одной руке и с грязной тряпицей в другой. Половина скамеек была занята мальчиками разных возрастов. Перед ними лежали на столах тетрадки, книжки и аспидные доски. Ученики были прибольшие, привысокие и очень маленькие. Многие в одних рубашках, а многие одеты, как нищие. Матвей Васильч подвёл меня к первому столу, велел ученикам потесниться и посадил с краю, а сам сел на стул перед небольшим столиком, недалеко от чёрной доски. Всё это было для меня совершенно новым зрелищем, на которое я смотрел с жадным любопытством. При входе в класс Андрюша пропал. Вдруг Матвей Васильевич заговорил таким сердитым голосом, какого у него никогда не бывало, и с каким-то напевом: "Не знаешь на коленях!" И мальчик, стоявший у доски, очень спокойно положил на стол мел и грязную тряпицу и стал на колени позади доски. Где уже стояло трое мальчиков, которых я сначала не заметил, и которые были очень весёлы. Когда учитель обратился к ним спиной, они начинали возиться и драться. Класс был арифметический. Учитель продолжал громко вызывать учеников по списку, одного за другим. Это была в то же время перекличка. Оказалось, что половину учеников не было в классе. Матвей Васильевич отмечал в списке, кого нет, приговаривая иногда: В третий раз нет, в четвёртый нет. Так розги. Я отцепенил от страха. Вызываемые мальчики подходили к доске и должны были писать мелом требуемые цифры и считать их как-то от правой руки к левой, повторяя единицы, десятки, сотни. При этом в счёте многие сбивались, и мне самому показался он непонятным и мудрёным. Хотя я давно уже выучился самоучкой писать цифры, некоторые ученики оказались знающими. Учитель хвалил их, но и самые похвалы сопровождались бранными словами по большей части неизвестными мне.